Глава вторая. Неосознавание потребностей. Крючок, чувство вины. Мне очень хотелось вон из этих отношений. В них не было чувственности, не было секса. На меня давило ощущение, что мы живём как брат с сестрой, причём брат он мне младший, то есть с соплями и проблемами. Но просто так взять и уйти я не могла. Меня мучило чувство вины, ведь он такой хороший муж. Вот что такое хороший муж, Марина? Мне казалось, что раз не пьёт, не бьёт и с ним можно поговорить, значит, муж хороший, а я обешусь с жиру. В результате, чтобы заглушить чувство вины, я нашла ему работу в другой стране. Используя свои знания и связи, отправила его туда и сказала, что приеду к нему через месяц. А сама На следующий день пошла на свидание. Елена. Эту историю мне рассказала моя клиентка. Она подняла важный вопрос: что такое хороший муж? У каждого человека есть некие представления о нормальной жизни, к которой все стремятся. И если эта нормальность человека не устраивает, то ему становится совестно, мол, у кого-то муж хуже. вьёт, изменяет, не помогает с детьми. А у кого-то совсем мужа нет. Поэтому надо ценить то, что имеешь. Но от того, что другим хуже, как будто бы нам легче не становится. Откуда эта привычка думать о тех, кому хуже? Вспомните детство. Ты кашу есть не хочешь, а в войну дети голодали. Ты игрушки ломаешь, А в бедных семьях у детей вообще ничего нет. Ты обижаешься, что мама поругала, а дети в приюте без родителей сидят. Члены семьи и воспитатели думают, что учат детей ценить то, что они имеют. Но на самом деле дети перестают слышать свои потребности. А если вдруг распознают их и посмеют об этом сказать, то должны чувствовать себя виноватыми и плохими. получается связка. Не чувствуй то, что чувствуешь. А если почувствовал, замени эти чувства виной. Вот и Елена живёт с мужем, с которым не хочет быть вместе. Живёт нормальной, но несчастливой жизнью. Что она чаще всего испытывает? Грусть, разочарование, гнев от того, что ожидания не сбылись. Эти эмоции закладывают начало процесса завершения отношений. Прочувствование и осознание своих потребностей дают Елене решимость расторгнуть брак и обрести неверную мотивацию найти нового партнёра. Если женщина не может осознать свои потребности, то ей часто кажется, что она просто бесится с жиру. Но почему горечь от несчастливой жизни должна смениться радостью? только от того, что кому-то живётся хуже. И не факт, что женщине без мужчины хуже. На крючке чувства вины можно сидеть долго, особенно если общество вторит: не разрушай семью, не лишай ребёнка отца. Много хочешь, мало получишь. Добрый день, Марина. История моих созависимых отношений началась в мои 20 лет. Любовь с первого взгляда обернулась наркотической зависимостью. Отношения длились 10 лет, 5 из которых он сидел, а я к нему ездила. Перестала употреблять, когда забеременела. Когда он вышел, мы расстались, но до сих пор он не уходит из моей жизни. Пытается встретиться под любым предлогом. Раньше мне было его жаль, винила себя, что я разрушила отношения, и наша семья не состоялась. но потом перестала заниматься самобичеванием. В итоге общение свела на ноль. Он опять сидит. Нина. Вина может быть полезна в малых дозах. Она дает нам сигнал. Из-за твоих действий пострадало нечто важное. Пойди и исправь это. И мы идем исправлять. Просим прощения. Покупаем новую вазу взамен разбитой. Объясняем свои действия и не успеваем. и выражаем раскаяние. Давайте назовём такую вину здоровой. Нам важно скорее пройти через проблемный период и вернуться к обычной жизни. Такая вина не длится годами. Мы быстро меняем ситуацию, так как переживаем, что причинили близкому боль и не в силах долго ходить с этим осознанием. При здоровой вине мы злимся, если близкий начал спекулировать нашим раскаянием. То есть он прощает нас, но ждёт ещё большую компенсацию от нас. Как в анекдоте: ложечка нашлась, а осадок остался. Такая вина про границы и ответственность. Я осознаю свою ответственность за эту ситуацию, но исправлю только то, что находится в рамках моих границ. Но есть и другой тип вины нездоровый. Он цепляет на крючок и держит очень долго. В этой вине главный фокус в том, что я хорошая. Помните фразу из фильма Джентльмен удачи? Шакал я паршивый, всё ворую и ворую. В этом случае признанием вины человек пытается получить статус хорошего. Я же признаю, что виновата. Чего ещё надо, чтобы быть хорошей девочкой? Кстати, этот приём используют и мужчины, чтобы удержать партнёршу в созависимых отношениях. Прости, прости, я виноват, я дурак, так провинился. И всё. Никаких реальных изменений за этим не следует. И если попросить мужчину возместить ущерб, то легко можно получить обвинение в меркантильности, ведь он же извинился. Ему и так тяжело под бременем вины. А вы ещё требуете починить вашу машину, которую он разбил. И тогда он хороший, потому что признаёт вину. Вы плохая, потому что хотите выполнения его части ответственности. Но самое главное, эта вина помогает уйти от истинных чувств. Пока вы думаете, что разрушать семью плохо, вы не чувствуете боль от того, что семьи уже давно нет. Пока вам совестно оставить детей без отца, вы убегаете от мысли, что отец к ним не привязан, и модель семьи, которую дети возьмут за образец, принесёт им в будущем страдания. Пока вы пытаетесь себя убедить в том, что беситесь с жиру, а другие мечтают оказаться на вашем месте, вы не ищете того, что нужно и важно вам, а не каким-то абстрактным другим. Пока вы живёте чужой жизнью, проходит время, которое вы могли бы потратить на удовлетворение своих желаний. Если чувство вины это то, что не даёт вам уйти из отношений, проанализируйте, что находится в зоне вашей ответственности и как вы можете компенсировать ущерб. Например, я не могу от него уйти. Без меня он не справится. Я и он взрослые люди и сами строим свою жизнь. Мне жаль, что всё так заканчивается, но я не вижу для себя будущего с этим партнёром. Будет честно по отношению к нам обоим, признать то, что отношения разрушены и разойтись. Он взрослый человек и сам решит, как жить дальше: страдать или строить новое счастье. Я не выдержу вины перед детьми. У детей по-прежнему будут мама и папа. Я как мама могу отвечать только за себя. Со своей стороны, я не буду препятствовать общению детей с отцом и обременять их моими обидами. Захочет ли он общаться с детьми, его часть ответственности. Я готова помочь детям пройти этот жизненный этап. Я чувствую себя обманщицей, ведь я забрала несколько лет его жизни, теперь я должна остаться с ним. Я посвящала своё время и силы этим отношениям тоже. Я сделала всё, что могла, чтобы быть счастливой с тем, что есть. Но у меня не вышло, поэтому я принимаю решение их завершить. У нас обоих жизнь продолжается, и мы можем строить её так, чтобы быть счастливыми. Я точно попробую. Как поступит он, решать только ему. Чтобы преодолеть вину, прислушайтесь к своим истинным чувствам. Возьмите ответственность только за свою часть отношений и не позволяйте манипулировать вами